«Для чего полезна медитация?» Вопрос. «Для чего полезна медитация?» Карл. Ни для чего. Медитация – это то, что ты есть. Ты медитирующий, который медитирует на самого себя, Воспринимаю самого себя в каждый момент. Бытие медитирует на само себя. Это то, что ты есть. Медитация. Я скорее имею в виду то, что делаю, когда я сажусь и 20 минут медитирую. И это не медитация. Это идея об улучшении себя. Это попытка что-то контролировать. Стремление медитативно двигаться в гармонии и тем достичь самопознания. Это попытка привести в гармонию что-то, что уже давно есть в совершенной гармонии. Идея «я» должен что-то гармонизировать, идея отделенности. Это идея того, что ты стоишь снаружи и знаешь лучше других. За этим кроется «я», которая, как тайный бог, хотела бы подлечить творение. Улучшитель мира, который вынес свое суждение о мире, И это суждение звучит «плохой», «мог бы быть лучше», «должен быть улучшен» и «причем мной». Каждый человек – это такой улучшитель мира, маленький бог такой, который лучше знает, каким должно быть бытию. В этом отношении медитация входит в репертуар идей об улучшении. До тех пор, пока «я» идея господствует, существуют всевозможные идеи религии, правильного пути, практик, техники, медитации. Медитация для меня просто нечто ценное. Каждый медитирующий думает, что делает для себя что-то особенное. И это нечто духовное и необычное, что имеет большую ценность, чем чашка кофе. Но это медитация или медитактика. Тактика, чтобы что-то контролировать. В этом нет ничего особенного. При намазывании хлеба Ты контролируешь масло, для того, чтобы оно было равномерно намазано на хлеб. И это похожая функция. Ты гармонизируешь хлеб, равномерно намазывая на него масло. Хорошо, продолжай это делать. Я обо всем остальном не волнуюсь потому что гармонизация присутствует в каждом моменте. Бытие гармонизирует себя постоянно, даже когда в этот момент ты как раз не смотришь или не помогаешь. Она бесконечно приводит себя в соответствие с самим собой путем вариаций, в том числе и в намазывании хлеба, и даже в медитировании. Я считаю эту технику полезной. Она бесплодна, нестабильна в себе. Ты врачуешь и врачуешь, и ничего не выздоравливает. Ты не можешь сделать здоровее то, что абсолютно здорово. У бытия никогда ни в чем не было недостатка. А если я считаю что-то в моей жизни стоящим изменений? Я только предлагаю тебе посмотреть. Ты определяешь себя как маленького гнома, я? Или ты есть то, что ты есть? Ты всегда можешь увидеть, приносит ли тебе удовлетворение единое? или Или ты воспринимаешь себя слишком серьезно в качестве гнома? И не становится ли для тебя постепенно вес несколько тяжеловат? Посмотри на себя. Ты являешься тем, что есть бесконечная легкость и гармония, или маленьким гномом, который думает, что должен вынести мир? У меня есть выбор? Нет, однако воспользуйся им.